«А его-то вы где взяли?» — осторожно спросила я. «Аренда», — коротко ответил Ганс. «Гениальный план одобрил Либерман, погружая свое плотное тело в недра автобуса. Вдруг у вас молодец». Когда мы тронулись дальше, погода бушевала в полную силу. С то и дело падали кокосы. Один кокос упал на дорогу прямо перед нашим носом. И с треском раскололся пополам. Я подумала, что было бы очень неприятно, если бы он свалился мне на голову. Опять выехали на главную дорогу. Водитель, маленький таяц в огромной кепке, неторопливо крутил руль, напивал что-то себе под нос. Ганс заметно расслабился и перестал терзать манжет пиджака. Клэр пыталась рассмотреть свое отражение в стекле, приглаживала волосы. А Либерман откровенно изучал длинного коротышку. Не прошло пяти минут, как мимо нас со свистом пролетела машина. Я ее узнала, это была машина пиратов. «О, они узнают, что деньги не настоящие!» — хихикнул Ганс, проводил машину взглядом и покачал головой. «Наверное, очень обижаться». Да, их можно было понять, я бы на месте пиратов тоже очень обиделась. Надо же так попасть. За считанные секунды машина исчезла из вида. Ехали они, конечно, на пристань. Так ведь же, начала я размышлять вслух, ведь пристань. Мы ехать другая пристань, перебил меня Ганс, если вы это имеете в виду. Через 20 минут приехали на пристань. Мы увидели машину пиратов совсем рядом, узнали банга, еще несколько человек, метавших под дождем. Ливерман посмотрел на мокрого банга и довольно улыбнулся. Да, что и говорить, за затемненными окнами дышалось спокойнее. Мы проехали пристань, опять съехали с главной дороги, поплутали между пальмы оказались, как я поняла, на другой стороне острова. Подъехав почти к воде, водитель открыл дверь. Ганс вынул из кармана деньги, быстро пересчитал их, сунул тайцу в карман. Тот сложил руки, поклонился и довольно улыбнулся. Быстро замахал руками Ганс, они не совсем тураки, Бистера. Мы выскочили под ливень и вмиг промокли. Волны пенились, набегали на берег, шипя и словно попугая. Неподалеку, за мыском, качалась на волнах небольшая посудина. И тут я, поняв, что нам в такую погоду придется совершать прогулку морем, впала в ступор. Вы слышите ли совсем глухой, раскатился у меня над духом как гром, голос Ганса. «Дафай, да дафай быстро". Я очнулась. Все уже ушли вперед, только я, оказывается, стояла, словно приросла к тайской почве. Ганс потерял терпение, поднял меня и взвалил себе на плечо, как мешок. Не успела я опомниться, как мы поравнялись с остальными. Оказавшись на мысу, Ганс подал сигнал, и лодка, подскакивая на волнах, как дикая антилопа, поплыла к нам. Не подплывая к мысу, лодка остановилась, сидящий в ней человек в капюшоне замахал руками. «Что же он не подплывает?» — вскинул лохматые брови вверх Яков Давыдович. «Вы, турак!» — отрезал Ганс. «Как в такой погоде лодка подплыть к берегу? «То есть вы хотите сказать, что до нее мы будем добираться вплавь?» В тихом ужасе прошептала я. «Секотня, вы удивительно догадливы, оценил мою смекалку Ганс. «Удивительно». «Все, мама, ради меня обратно. То, что требовалось от меня сейчас, было выше моих сил. Прыгнуть в шипящую, пенящуюся темную воду я не могла. Проще было меня убить». «Нет, и не просите, я машинально попятилась задом от берега». «Рита, встрял Либерман, что вы как маленькая? Ведь эти негодяи могут нагрянуть сюда в любую минуту». Клэр, видимо, желая показать мне пример, резво кинулась в морскую пучину и погребла к лодке. Глядя, как ее темная голова, словно мячик, то пропадает под водой, то опять появляется, я почувствовала, как ноги мои предательски трясутся. «Дафайте, прыгать!» ганс схватил меня за руку и потянул к воде. Я умудрилась увернуться у него из-под локти. тогда он схватил меня за грудки. И тут случилась большая неприятность. Вместе с платьем он потянул бретельку от моего бюстика. Оттуда выпала многострадальная ноша. Выпала, съехала по пузу и упала в воду. Свои дальнейшие действия я, видимо, не смогу объяснить никогда. Но быстрее, чем я это поняла, я оказалась в воде, причем с головой. Нет, меня не толкал Ганс. Нет, я не поскользнулась на камне, поросшем мхом. Я сделала это сама, я прыгнула. Оказавшись в воде, я открыла глаза и увидела ее». Не четко, не ясно, но увидела. Малюсенькая пластиковая карточка, медленно, но верно, кружась, опускалась на дно. Собрав все свои силы, я стала погружаться за ней. Когда я пришла в себя, я уже болталась, как поплавок на поверхности воды, отчаянно взмахивая одной рукой. Во второй руке я мертвой хваткой сжимала карту. Тут кто-то резко схватил меня за шиворот и поволок. Отплевываясь от воды, я повернулась, это был Ганс. Рожение его бесцветных глаз было ужасно. Вы что, совсем больной за оралон, тряся меня над водой? А что вы меня хватаете? На этом наш короткий диалог закончился. Ганс крепко выругался на родном немецком языке и потащил меня в сторону лодки. Лодка болталась на волнах, загребая бортом в воду. Клэр перегнулась через борт, протянула мне руку. Еще минуты я свалилась на дно лодки. Ничего не говоря, Клэр покрутила пальцем у виска. «Знаю, знаю», — отмахнулась я. «А вот это ты видела?» Я разжала ладони, показала ей карту.